Следующую неделю мы с Дастином натаскивали будущих инженеров. Даже при 30 часовых сутках активно шевелить мозгами по 16 часов в день было непросто. Но мы старались, все четверо. В результате, пацаны, если и не были подготовлены идеально, то большинство типовых проблем могли решать. И самое главное, научились быстро разбираться в том, чего пока еще не знали. Перемалывать большие объемы информации и находить нужное в куче шлака. Молодым это куда как проще, чем динозаврам, вроде меня. Громадье задач по модернизации локалки и видеонаблюдения мы подробно обсудили, и молодежь потирала ладошки в ожидании первой серьезной работы. Так что в один прекрасный день я поблагодарил семейку Капра за гостеприимство, выпил в гостиничном баре последний бокал местного шардоне и вышел из отеля. Карман приятно оттягивала немаленькая стопка ЭКЮ, светило солнышко и жизнь была прекрасна. Она была бы прекрасней и дальше. Согласись я на предложение к Альяре сопроводить меня в аэропорт. Самолет до порта Франко, потом служебный борт на любой из Орденских островов, ворота. Через день-два мог бы уже обнимать жену. Но я принял приглашение Авдеева поговорить напоследок. Наивный. Капитан подхватил меня прямо возле отеля. «Привет. Хорошо отдохнул?» «Тебе как ответить?» «Подробно». «Алкоголя выпито столько-то, девица соблазнено столько-то, с разбиением по категориям. Отдельно блондинки, отдельно брюнетки, отдельно рыжие. И по напиткам тоже. Пиво, водка, виски, коктейли». «Я-то расскажу. Километры кабелей, десятки шкафов, тысячи разъемов, грязь, пыль и паутина. Первый раз за неделю солнце увидел». «Все, теперь твоя очередь». «Вот чего-чего, а солнце у нас было». Короче, мы нашли семью папы Капра, жену, дочку и няню. Где? И самое главное, как? Единственное, что Дон выбил из Мартинса после похищения, было разрешение каждый день разговаривать с семьей по телефону, в одно и то же время. Довольно быстро вычислили, что звонки приходят из Ньюриновской резиденции Мартинса. Но звук при этом со свистом и шипением, словно по радио. Мы привезли сюда людей и оборудование, сделали несколько засечек. «Не томи, рассказывай». «У банды Мартинса есть база за городом, довольно большая. Там тренируются бойцы, там у них склады и производство. Ты в курсе, что бывшие доблестные американские спецназовцы подгребли под себя выращивание и производство всей дешевой наркоты в округе? Весь Ньюрино затаривается травкой у них, а они крышуют окрестных наркофермеров и скупают урожай. На базе сушка, фасовка. Все прекрасно организовано». Доход поскромнее, чем от торговли ангельской пылью или райскими ягодками, но туда влезть у него пока кишка тонка. Да и растет эта дрень только у латиносов. Опять же, экстракцию на коленке не проведешь, нужно серьезное оборудование. Ты должен быть в курсе, судя по тому, как старательно Наркос ищут одного канадца с исконно канадским именем Владимир. До сих пор ищут, а уже полтора года прошло. И улыбается сволочь. Вот интересно, есть хоть что-нибудь, что они про меня не знают? При встрече задам пару неприятных вопросов Марлоу. Я, конечно, планирую покинуть новую землю в ближайшее время, но чем меньше про тебя знают, тем ты крепче спишь остаток жизни. И тем он дольше, этот остаток. Похищенных держат на той же базе? Мы тоже так думали, но это было бы нелогично. Там множество народу крутится, в том числе и посторонние. Никаких тайн не сохранишь. А девочка, судя по тому, что она по телефону рассказывала, «Гуляет каждый день». «Вы продолжили искать?» «Да, и нашли в километрах в двадцати симпатичную маленькую ферму. Ферму, где ничего не выращивают. В стороне от дороги. И очень-очень хорошо защищенную». «Ошибки быть не может?» «Вечерами, когда жара спадает, пленницы гуляют во дворе. Там хорошо. Тень, трава, цветы, деревья». «И зачем ты мне это все рассказываешь?» Ферма хорошо укреплена, так хорошо, что можно отделением против рота держаться, особенно когда нападающие должны не крошить все в мелкий винегрет, а вытащить заложников живыми и по возможности невредимыми. На такой случай и существует спецназ, всякие альфы с вымпелами. Беда в том, что оборону тоже будут держать не новобранцы. Повторю вопрос: зачем ты это мне рассказываешь? «Периметр просматривается видеокамерами. Там даже часовые не ходят. В помещении сидят, в камеры пялятся. Ты, насколько я помню, специалист?» «Серег, я и так, по вашей милости, торчу здесь уже третий месяц. Добрый десяток раз меня пытались убить. И добрый десяток раз мы тебя вытаскивали. Кто-то из наших, иногда в ущерб здоровью. Будем считать, кто кому и сколько должен?» Если не удастся победить эти проклятые камеры, останется два выхода. Или штурмовать в лоб с неясным результатом, или пытаться выкрасть Мартинса, наплевав на заложников. И в том и в другом случае, одной маленькой девочке, одной яркой женщине и одной доброй старушке придется очень плохо. Сволочь ты, Авдеев. Девчонок-кадриш, тоже пользуясь мерзкими рекомендациями из секретных методичек по прикладной психологии. Это ты зря, «Во-первых, я женатый человек, так что никаких девочек. Во-вторых, психология – хорошая наука, правильная, только многократно перевранная всякими модными докторами с кучей красивых дипломов по стенам. Капитализм, мир Чистогана, что с них взять? Кстати, о психологии. Хочешь узнать, что у тебя написано в личном деле?» «Есть и такое?» «Конечно, есть, как-нибудь. Поверь». Появилось оно гораздо раньше нашего с тобой знакомства, сразу после одного громкого скандала в Новой Одессе. Процитируй твой психологический портрет. Парадоксальным образом сочетает лень с высокой работоспособностью, безответственность с чувством долга. Нередко пытается бороться за справедливость, как он сам ее понимает, зачастую весьма нетривиально и в ущерб себе. Легко увлекается сложными задачами, может быть весьма настойчив в поисках решения. «Простая и размеренная работа вызывает раздражение». «Будешь возражать?» «Не буду. В чем-то так оно и есть». «Вот. После недели скучных занятий я предлагаю тебе нечто сложное, интересное и необычное, да еще направленное на благое дело. Защиту слабых и воссоединение семьи. Вроде все правильно сделал, нет?» «Сволочь ты, капитан. Особо циничная. У самого-то что в характеристике?» Не знаю, если честно. Не положено мне собственное личное дело читать. Но подозреваю, вряд ли что-то лесное, Разве что настойчивость из плюсов. Это да. Тебе проще дать, чем объяснить, что не хочешь. Ладно, поехали смотреть твои видеокамеры. Восстановим метро в Берлине и домой. Отсылка к фильму «Добровольцы». Пару минут мы ехали молча. Потом Авдеев свернул на поперечную улицу. Снова свернул. Развернулся, поехал обратно. «Заблудился Серег?» Капитан вытянул за спинки сиденья компактный автомат. Положил на колени. «Машина навстречу едет та, серая. Никого не узнаешь?» Я старательно вгляделся в мелькнувший навстречу неприметный седан. Пожал плечами. «Никого знакомого. Да и тонировка там. Толком ничего не видно. Они за нами от отеля как привязанные катаются. Не могут быть ребятками Капра?» «Зачем?» Кальяри сказал напоследок, что взаимные обязательства выполнены и сделка закрыта. Да и потом, они на своей земле скрываться бы не стали, и машина слишком убогая для серьезных людей. Тогда кто? Люди Мартинса. Возможно, наркосы, которым но очень нужен канадец по имени Владимир. Или просто любители отжатия удачливого игрока часть неправедно нажитых денег. Но последнее сомнительно, я в игорной зоне не показывался, Ограбить каждого выходящего из казино нерентабельно и чревато проблемами. Тогда проведем одну нехитрую операцию. Мы вернулись на стрип и остановились возле отеля, из которого я вышел полчаса назад. Авдеев вытащил мобильник, натыкал сообщение, отправил. Сейчас минут сорок погуляем, а потом поедем к ветеринару. К какому ветеринару? Ну как к какому? Хвост купировать. Авдеев сделал пальцами характерный жест, как ножницами. Пошли тогда в бар отеля, Сомневаюсь, что кто-то в здравом уме рискнет там нападать на посетителей. Угощаешь? А то. Мы оценили местный бар. Я снова взял вино, а капитан – два коктейля. На халяву-то. Поглазели на красоток в бассейне и в целом прекрасно провели время. Потом у Авдеева пикнул телефон. — Пора. Операционная готова, и блестящие инструменты разложены на белом полотенце. Дело за пациентом. Я расплатился, и мы пошли к машине. — Серег, с тобой все нормально? Если хочешь, могу я за руль. Что-то ты слишком красноречив. Необычно. — Сам психологию ругал, и сам же мой портрет рисуешь. Фигня. Прорвемся. У меня настроение как раз для сшибки. — Зря я его в бар потащил. Ой, зря... Только сейчас вспомнил, что в Рино посетителям в коктейли добавляют экстракт тех самых райских ягодок, что рабы Корнелиуса Вандерпирса выращивают за горами. Это не совсем наркотик, просто снимает психологические барьеры и раскрепощает. Игровым заведением, да и борделем тоже, с раскованными клиентами проще работать, чем с осторожными. Прибыльнее. Хвост никуда не делся. На выезде из города серый седан сменился здоровенным ярко раскрашенным пикапом. И микроавтобус рядом с ним. Очень знакомый микроавтобус. Возили меня в нем совсем недавно. Серег, я узнал этих ребяток. Все-таки Наркос, которые меня уже один раз похищали. Похоже, решили, что защита семьи Капра на меня больше не распространяется. Ничего, сами защитим, не боись. Преследователи явно решили закончить дело побыстрее. Пика рванулся вперед, но Авдеев был на чеку и тоже придавил газ. «Прорвемся». Это блестящая хрень не УАЗик, конечно, но тоже худо-бедно ездит, даже по кочкам. Мы неслись по грунтовке, поднимая облака пыли. Преследователей можно было пожалеть, собственный капот и то плохо видно. Пикап сунулся было в сторону, чтобы обогнать по целине, но тут же остановился и медленно попятился назад. Слабак, машину купил, права купил, ездить не купил. Серега победно поглядел в зеркало заднего вида и хищно оскалил зубы. Словно в ответ сзади раздалась автоматная очередь. В молоко, естественно. «Ну не идиоты, а!» «Здесь вокруг дороги такое, на танке не везде проедешь». «Знаю. Я потому их сюда и потащил, чтобы обогнать не могли. Нам же с тобой еще доехать надо. До ветеринаров. хе, -хе. Но уже близко». Еще несколько минут бешеной скачки, и Авдеев сбавил скорость. «Направо смотри». На небольшой полянке стоял песочно-пятнистый БТР, опустив блок стволов. Пара бойцов метнулась через дорогу, волоча за собой что-то длинное и черное. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Серега остановил машину чуть дальше и выскочил наружу, уже с автоматом в руке. Я чуть задержался и потому не видел, как преследовавший нас пикап продрал все четыре колеса, заботливо разложенную на пути шипастую ленту. Зато кривую траекторию с финишем в огромном валуне на повороте оценил. Пикап врубился в камень, подпрыгнул, плюхнулся обратно на ободье дырявых колес и окутался паром из разбитого радиатора. Еще не успели сдуться сработавшие подушки, как в боковые окна машины уставились автоматы подбежавших бойцов. «Там еще один!» – заорали мы с Авдеевым почти хором. Водитель, мчащегося следом микроавтобуса, почуял неладное и смог затормозить перед препятствием. Он даже успел переключить передачу и дернуться назад в разворот, когда КПВТ крупнокалиберный пулемет Владимирова, станковый калибра 14,5 мм, в башне бронетранспортера гулко дудукнул, от верха машины полетели клочья, и автобусик медленно завалился на бок. Бойцы споро вытащили из побитых машин шестерых мужиков, обильно украшенных татуировками. Связали и разложили на полянке. Я подошел к знакомому Мулату. Серег, я не ошибся. Наркосы. И... Вот эта встреча. Рядом с Мулатом лежал шкафоподобный шофер Кальяри. Авдеев тоже его узнал, хотя и видел до пять минут от силы. Уважаю профессионала. Ну что, дружок, решил на стороне подработать? Слить конкурентом собственного, пусть не сотрудника, но привлеченного специалиста? Как ты думаешь, к этому отнесется твой босс? Прикажет запечь предателя в бочке с соляркой, как принято в Колумбии? Или, учитывая местную специфику и дороговизну топлива, гуманно скормит свиньем? Громила злобно зыркнул из-под «Ты не пытайся меня взглядом прожигать. Ты все исповедоваться. Потому что с собой мы возьмем только тех, кто что-то полезное знает». Капитан махнул бойцам. «Этих двоих...» Он кивнул на Мулата и водителя кальяри. «Пакуйте! Остальные не нужны. Несоблюдение правил дорожного движения, авария, пожар». Мулата и Громилу подняли и потащили за БТР. Один из оставшихся дернулся было встать, но ботинок караулившего его бойца оказался быстрее. Теперь все лежали спокойно, только один еще искулил при этом. Авдеев еще раз оглядел будущих жертв ДТП. Но надо же, кто-то знает русский язык!» «Начальник, что за беспредел? В Нью-Рино порошок чистый бизнес!» Это битый никак не уймется. Не хочет жертвой быть. «В городе – да. А здесь закон Саванна – прокурор Гиена. А за похищение людей тебя вздернут хоть в порту франко хоть в Рино». «Чего сразу похищение? Мы никого не похитили!» «Просто не смогли. Но пытались. Гнались, стреляли. С точки зрения закона разницы нет. Вон дерево, вон веревка». «Начальник, не губи!» Тогда рассказывай, кто есть кто в вашей кодле, кто послал за нами и почему. Быстро! А что потом? От тебя зависит, что и как расскажешь. И не пытайся врать. Помни, умирать тоже по-разному можно. Вроде и не меня пугают, а все равно. Неуютно как-то. Зато пойманный бандит осознал, прочувствовал и принялся каяться. Да так старательно, что у Авдеева диктофон еле успевал записывать. Звали нашего собеседника Женя по кличке Нос. Из-за ленточки был он мелким продавцом дури. Попался наркоконтролю и под угрозой отсидки согласился сотрудничать. Ничего нового. Женя знакомился с ребятами-девчатами из хороших семей, просил передать кому-то посылочку, человека задерживали бдительные полицейские и обнаруживали в посылке несколько граммов нехорошего порошка. Как раз, чтобы хватало на статью о распространении». Дальше или вытрясали из родителей немаленькие суммы, чтобы не возбуждать дело, или улучшали показатели раскрываемости. И все шло как шло, пока Женя не попытался проделать этот фокус с одной скромной девочкой, оказавшейся дочкой очень непростого человека. Настолько непростого, что полицейские провокаторы лишились погон и загремели в тюрьму. Их начальник вылетел с работы без пенсии, а на Женю открылась настоящая охота. Не убили его только потому, что он успел прибиться к переселенцам на новую землю. Какое-то время помыкался в Новой Москве, но там хватало своих торговцев дурью. А заниматься чем-то другим Женя не хотел и не умел. В итоге оказался в нью в одной из банд, которая, естественно, тоже занималась наркотиками. Получала из Латинского Союза и продавала мелким распространителям в нью и окрестностях. Сегодня их бригадир приказал выдвигаться на подкрепление к другой бригаде. Вот, собственно, и все. Так что вины Носов в случившемся нет. Он – жертва обстоятельств. И вообще белый и пушистый. Еще он обильно сыпал именами, адресами и суммами. Все касательно той же наркоты, как в столице московского протектората, так и в Рину. Слишком обильно сыпал для обычного быка или пушера. И вообще, про чужие грехи он рассказывал куда охотнее, чем про собственные. Авдеев не мешал, и я тоже, хотя руки чесались прострелить этому подонку колено и бросить в саванне на прокорм хищникам. Но, вы. Еще немного жизни своей болтовней Женя заработал. Авдееву и его коллегам проще будет свои оперативные комбинации крутить, зная точный расклад по криминалитету в крупных городах. Жаль только, с остальными пленниками получилось не так гладко. Сначала мой знакомый Мулат пришел в сознание и то ли перетер, то ли порвал пластиковые стяжки на запястьях. Потом умудрился освободить ноги. Еще полежал, восстановил кровообращение и ломанулся в заросли. Хорошо, хоть эта гора мышц не рискнула ни на кого напасть, чтобы завладеть оружием. Ему вслед стреляли и даже умудрились зацепить, судя по каплям крови, но сразу догнать не смогли. А открывать охоту у нас не было времени, да и достаточного количества загонщиков не имелось. Побег мулатов вдохновил и остальных пленников на активные действия, но тут уже охрана была начеку. Так что ДТП с жертвами неаккуратной езды произошло раньше, чем планировалось. Единственный, кто не пытался дергаться, бывший шофер Кальяри. Понимал, сволочь, что дороги обратно у него нет. Но ну, а мы двинулись в путь. Впереди БТР, за ним Авдеевский блестящий джип с вашим покорным слугой за рулем. Хозяин машины продолжал на заднем сиденье допрашивать Женю Носа. Женин гнусавый голосок бесил уже неимоверно, так что пришлось даже музыку включить. Все не так противно.